Багланов сделал перерыв, задумался, как бы припоминая, что повествовать. Я уверен, что рассказ, который он не однажды повторял, Багланов всякий раз ведет по-новому, прибавляя что-то от себя, углубляя смысл отдельных выражений, шлифуя форму. Он творит. Его слушаю не я один. Его слушают ночь, тайга, костер, небо, вся земля, вся тварь. И зная это... Бакланов благовествует в молчаливое пространство, как признанный поэт, которому рукоплещет многолюдный зал. Ночь наседала на землю, разрасталась, от тьмы стало тесно у костра, и ничего кругом не видно. Но я чувствую, что Бакланов видит все. Он и во мраке не заблудится, пройдет неведомым путем, он сумеет отвести душу разговором со встречным деревом, с камнем, со звездой. А если попадется черт и с чертом, ему все знакомо, все понятно, даже смерть. Бедному умереть легко, стоит только защуриться, мудро изрекает он. Ладно, тихо к утру сделалось, стал продолжать Бакланов. И как слиняла восточная звезда, стал людишек своих будить. «Что ты, — говорит Абдул, — еще только два часа ночи, рано, в небе-то рано». Да в сумах-то у нас поздно, отвечаю я. Харч на исходе, а в зимовье бежать далече очень. И вот пошли. Проводник на лыжах кой-как тараканьими ногами сучит, а хозяина я на себе тащу. В нарты посадил его, тащу. Совсем ослабел хозяин. А шагать по боли сотни верст. Еще взад такая же охапка. Да главное дело, надо перевалить араданские христы. А там всегда пурга живет, когда вернусь. Весь день без передых ушли. Абдул Махмедов грузный, Нарты глубоко врезаются. Сто потов я согнал в себя. Небо с овчинку показалось, И нету корота черту моему. Опять надо мной изгиляться стал. Тащи-тащи, Бог хаха -ха заплатит. Бог любит дураков. Остановились ненадолго, Погрызли в сухомятку сухарей. Айда вперед! А проводник плелся, плелся, да и заныл. Смерть моя, боли не могу, Задави меня, собаку, брось. Брякнул я его с сердцов на нарты, Садись, анафима, и двоих повез. Ну, думаю, аминь, решу себя, аминь. Все втроем загинем. Да спаси бог, ежели пурга ударит в юго, А уж на Родан хребет вздымаемся. Только так подумал, Взыкнул поземок понизу, И деревья плечами, головами замотали Батюшки, пурга, погибель, смерть. Ребята, говорю, верная наша смерть идет, пурга. Взмолились мои людишки, Бакланов батюшка, Леонтий Моисеевич, отец родной, А черт хихикает мне в ухо, Что дурак паршивый, влопался, Теперь уж вези, распродался. Спасай людей, лесную правду выполнишь, ха-ха. Сглотнул я внутренние слезы, говорю людишкам своим. Вставайте, окапываться будем. Ежели пурга покроет нас, может, неделю под снегом придется жить. А где еда? Еды раз пожрать и нету. Как полоснет ветрище, как посыплет сверху сизый мокрый снег. Вот она, матушка пурга. «Ложись, выдержит сила, будешь жив, а нет, аминь». А чёрт говорит мне, бросай их, беги домой, жив будешь, место запрямить, потом вернёшься, богат будешь. Сжал я на чёрта кулаки, остервенел, а пурга так и крутит. Мокрым снегом свет белый замутило. Вдруг слышу, ну как во сне услышал, ветер поднёс к ушам, Слышу, бубенцы взбрякали где-то недалечко и храпнули кони. Навострил я лыжи, дуй, не стой. Глядь, дорога! Редко кто этой дорогой ездит. Глядь, казаки в Усинское возвращаются. Сбились с тракта, сюда попали. Кричу им, станишники, здорово! Узнаете, нет? А, Бакланов! Ребята, это Бакланов, Зверолов! «Садись, Бакланов! Папаша к нам, к нам!» «Вот, ребята, — говорю им, — живность у меня имеется. захватить ка в усу!» Словом, коротко сказать, устроил я горемык своих на подводах, сказал казакам, «Живность, чтоб доставили в аккурате, правильно! В усе с рук на руки сдадите мне!» «Бакланов вам это говорит, каёжный волк!» «А сам опять! Дуй, не стой на лыжах! Пурга меня любит!» Будто путь расчищает мне. Припустил полным ходом Сараданского хребта, Пошел чесать. Лошадиная дорога вихлястая, Соколиная дорога впрямь идет. Бегу по птичьему пути. Налегке бегу, без груза, А в сердце радость. И вольные ветерки в спину поддувают. В лес вступил, Воет тайга верхним воем. В югу над вершинами несет, А внизу тихость. И темная темень растеклась. Только чур, Бакланова тьмой не удивишь. Чертовым посвистом не застращаешь. Сгикает, допустим, черт, А я его нечистую силу матюгом. Переть, переть! Посветлее в тайге сделалось. Месяц встал. Переть, переть! Кончилась тайга, Кончилась пурга, Небо в бисере, И усинская станица на виду. Пру, пру, пру, надрываю силы, И уж не телом путь держу, Телу давно бы подохнуть надо. Душа ведет вперед, как в машине пар. «Здорово, хозяюшка!» — Крикнул я молодице Матрёне Митревне, Постоялый двор она содерживала. «Становь самовар большой, Скоро к тебе гости будут, А я на печку». И как залез в тепло, Сразу захрапел. А время к утру, храплю, а сам всё чувствую. Прозвени струна, прошурши цветы, Подай, птица, свой голос свиристелистый. В раз услышу. На моей башке, на самой на макушечке Глазастое ухо такое есть. Во тьме видит, во сне слышит. Сторож недрёманный такой. Слышу, в сенцах медвежьи лапы затоптались. Слышу, дверь скрипнула. Вижу, через закрытые глаза Абдул Махметов ввалился, с ним проводник Челдон казаки. «Хозяйка!» — загремел купец, — «все давай на стол! Самовар давай, всякую еду давай, водки давай! Через часок-другой должен знатный гость прибыть, мой спаситель!» А я и кричу ему, твой спаситель давным-давно на печке дрыхнет, третий сон видит. «Бакланов, ты ли это? Отец родной, да как ты? Ведь мы на лошадях, почитай, в мах гнали. Ну меня целовать, ну меня миловать, да в ноги кланяться». Разогрелись чаем, снедью подкрепились, водочки подвыпили, в пляс пошли. И хозяйка каблуками брякала, молодица Матрена Митревна. «Эх, и хороша бабенка, язви ее в пятку». Вперед грудью ходит, глазами поводит, эх, ну ладно.